Глава 23. Утром через четыре дня Костя прислал мне номер графа Дубровского. Слава о нем, как о специалисте по магическим растениям, достигла даже наших краев. Я рассчитывал, что он может помочь с защитой Чернобурского леса, пока мы не придумаем что-то другое. Дубровский долго не брал трубку, но я оставался неумолим. «Добрый день, Виктор Игоревич» приветствовал я, когда услышал ответ. — Говорит Георгий Петрович Чернобуров. «Да — Да-да, Георгий, слушаю вас, — бодро ответил Дубровский. Соблюдая приличие, мы минутку поговорили ни о чем. Немного познакомились, а затем я перешел к делу. — Слышал, будто вы специалист по магическим растениям, Виктор. Мне сообщили, что вы способны вырастить лозы, которые работают как защитный барьер. — Неужели? — ответил граф словно с усмешкой. — Я выращиваю сырье для лекарств и косметики. «Никаких защитных лоз». «Выходит, меня ввели в заблуждение?» — хмыкнул я. «Выходит, да», — сказал Дубровский. «Ну, возможно, я все-таки смогу помочь. Что именно вам нужно?» Я кратко обрисовал ситуацию. Проблемы с монстрами изнанки в тайге, лесокомбинату требуется защита. Бетонные стены не справляются, большинство тварей легко перелезают через них или роют подкопы. Ну, пожалуй, я мог бы потратить немного времени и сил, чтобы создать для вас саженцы атакующих лоз», — подумав, сказал Виктор. «Они обвили бы ваши стены и пустили корни глубоко в землю. Если чудовище попробует перелезть или совершить подкоп, лозы схватят его и ласково придушат». Граф издал смешок. «Только вам придется обеспечить питание от макров. Растения магические. Без подпитки быстро умрут». «Отлично, граф. Я готов попробовать». И учтите, что это не интеллектуальная система. Ваши люди тоже могут пострадать, если подойдут слишком близко. Я понял, Виктор, спасибо. Мой помощник переведет вам нужную сумму. С нетерпением ждем саженцы. Приятно с вами сотрудничать, Георгий. Судя по голосу, Виктор широко улыбнулся. Мы тепло распрощались, выразив обоюдную надежду на продолжение сотрудничества. Затем я сел в машину и поехал решать другую свою проблему, которая за нозой сидела у меня в мыслях. Дворецкий многоквартирного дома, где жил Чернов, сразу меня узнал. Побледнел, как будто призрака увидел. А... — глупо протянул он и с трудом собрался. — Доброе утро, ваше сиятельство. А где же ваша трусть? — В машине. Я вяло шевельнул рукой. Она больше не нужна, иногда использую как аксессуар. Ну, — Хорошо, прекрасно. Очень рад, что вы в добром здравии. — Спасибо. Мы поднимемся в квартиру дяди. Пожалуйста, дайте ключи. «Извививините ваше сиятельство!» Дворецкий вдруг начал заикаться и стал таким белым, что мог бы слиться со стеной. «Но ключи я вправе отдать только хозяину!» «Дядюшка недавно сошел с поезда и уже едет сюда. Он вам не звонил?» «Просто я хочу подготовить сюрприз. Ключи!» Нетерпящим возражением тоном сказал я и вытянул руку. «Со мной был Олег, тот самый гвардеец, который в прошлый раз чуть не отлупил дворецкого лжеца». Олег хрустнул костяшками пальцев, и уже через мгновение ключи оказались у меня в ладони. — Благодарю, любезный. Мы поднялись на четвертый этаж с помощью лифта. Я открыл дверь квартиры и вошел. Два гвардейца следом за мной. Олег присвистнул. — Роскушная хата. — Неплохо, — согласился я. — Хотя безвкусно. Ремонт здесь был в стиле барокко. Колонна, резьба и лепнина. Много материалов под золото. Не жилище, а музей какой-то. В интерьере моего поместья был похожий стиль, но там шикарность сочеталась с уютом. Здесь была только приторная роскошь, слишком явно выставленная на показ. «Располагайтесь», — сказал я гвардейцам, когда мы прошли из прихожей в просторную гостевую. Я сбросил чехол, прикрывающий диван от пыли, и удобно сел. Расстегнул пиджак и закинул ногу на ногу. Вскоре из прихожей раздался шум. Я приготовился встречать дядю, но вместо него в комнату забежала горничная. Низкорослая, конопатая девчушка. Совсем молоденькая, лет пятнадцати. «Ой», — сказала она, увидев нас, и попятилась. «Здрасте. Извините, а вы кто?» «Я племянник Игоря Чернова. А вы?» «А я служанка тутошняя. Сообщили, что господин Чернов возвращается. Велели порядок навести и обедом заняться». «Вот и займитесь», — кивнул я. «Буду благодарен, если сварите кофе». «Хорошо», — улыбнулась девчушка. «Одну минуточку, господин». Игорь не торопился. Я успел выпить две чашки кофе, пролистать новостную ленту в сети и уже откровенно заскучать, когда дядя наконец явился. Он ворвался в квартиру, как вихрь, и тут же заорал. «Георгий, что, черт возьми, ты себе позволяешь?» «Могу спросить то же самое, дядя», — невозмутимо ответил я. «Но для начала здравствуйте. Как Туапсе, как море. Мне кажется, еще не сезон, хотя я слышал, вы купались. При луне». «А за это ты мне еще ответишь!» Я поднял бровь и повернулся к своим гвардейцам. Уважаемые, мне показалось или только что прозвучала угроза в адрес дворянина?» «Не знаю», — протянул Олег, хмуро глядя на Игоря. «Не расслышал что-то». «Вам показалось», — буркнул дядя. «Прошу простить». Второй гвардеец издевательски хмыкнул в усы и отвернулся к окну. Олег, не стесняясь, улыбался во весь рот. Чернов упал в кресло и глубоко, шумно вздохнул. Он стал гораздо толще с тех пор, как прошлый Георгий видел его в последний раз. Если б не брюхо и безобразные складки на шее, он бы выглядел вполне солидным и крепким мужчиной. А так, типичный богач-простолюдин, который злоупотребляет лакомствами. «Что ж ты, Георгий, никак не успокоишься?» вздохнул Игорь. «Я ведь сто раз тебе сказал, Орешкова, мое по закону. Есть завещание при жизни, подписанное твоим отцом». — Вот и покажите мне. — Да, пожалуйста, черт возьми, идем в кабинет. Только молодца твои пусть тут подождут. Я жестом велел гвардейцам оставаться на месте, а сам последовал за дядей. Кабинет был отделан в том же кричащем стиле, что и весь дом. На стене висели сабли с позолоченными рукоятками и европейский рыцарский шлем, покрытый затейливой вязью. Над столом скалилась голова какого-то монстра изнанки, похожего на медведя, только с двумя рядами зубов и рогами. — Послушай, Гоша. — сказал Чернов, когда я закрыл за собой дверь. — Ты граф, я простолюдин, людина, это понятно. Но зачем было устраивать представление? Зачем ты подослал ко мне какого-то психа с револьвером? — Зря думаете, что я буду оправдываться. Вы просто не оставили мне выбора. Игнорировали звонки, подставили меня с бандитами. — Не надо было первому нападать. — Не учите меня, как вести дела с преступниками. С железом в голосе ответил я. Вы не предупредили меня об угрозе, хотя могли... Радуйтесь, что все закончилось относительно хорошо, но к этому мы с вами еще вернемся. Завещание. Дядя раздул ноздри и крепко стиснул челюсти, явно сдерживая рвущийся наружу гнев. Конечно, ему вряд ли нравится, что восемнадцатилетний юнец раздает приказы, но и сделать ничего не может. Как он сам упомянул, между нами есть различие в статусе. Игорь открыл сейф, спрятанный в стене за книжной полкой, вытащил оттуда гербовую бумагу и положил на стол. «Попрошу не трогать», — строго сказал он. «Это единственный экземпляр». «Как угодно», — согласился я. Не особо вчитываясь в текст завещания, я сразу принялся рассматривать подпись отца. Я отлично знал, как она выглядит, и благодаря прошлой памяти Георгия, и по своей работе с бумагами рода сейчас. Размашистый автограф Петра Чернобурова встречался мне часто. С первого взгляда нельзя было сказать, что это подделка. Думаю, любой графолог подтвердил бы, что подпись оставил именно мой отец. Но вот не задача. Когда я активировал астральное зрение, то увидел следы магии. Чернила были словно обведены маной. Тонкие, еле заметные линии. Пришлось напрячься, чтобы их распознать. Сначала я решил, что передо мной иллюзия, но позже догадался, что к чему. — Превосходный трюк, дядя! — сказал я. — Сколько вы заплатили за перенос? «Какой еще перенос?» — пробурчал Чернов. «Бросьте, я понял, в чем фокус. Некий заклинатель снял подпись с другого документа и переложил сюда. Автограф действительно оригинальный, написанный рукой моего отца, а вот только оставлен он был на совершенно другой бумаге». «Что за глупости?» — всплеснул руками Игорь. «Да как такое возможно? А даже если и возможно, где доказательства? «Отличная идея, должен признать», — сказал я, постучав пальцем по документу. Если даже изучать подпись по следам ауры, подтвердилось бы, что ее оставил мой отец. Надо обладать превосходным чувством магии, чтобы заметить что-то не то. К счастью, у меня такое чувство есть. Ты ничего не докажешь. Чернов совсем неаккуратно схватил завещание и бросил его в сейф, а дверцу захлопнул. Мне и не потребуется. Просто я устрою вам допрос с участием мага-менталиста. Я сел на стул. Суд вернет мне Орешкова а вас заставят заплатить штраф за мошенничество, и хорошо, если обойдется без тюрьмы и изъятия имущества». Чернов опять шумно задышал, но промолчал. «Я, конечно же, потребую вируса оскорбления рода», продолжал я, разглядывая свои ногти. «И даже после этого продолжу давить, пока вы не окажетесь на улице, а ваши дети в детдоме». «Перестань мне угрожать», взорвался наконец дядюшка. «Почему?» «Что значит «почему?» «Почему я должен перестать угрожать? Вы украли у меня целую гостиницу и надеетесь, что выйдете сухим из воды? Ошибаетесь». Я ткнул в Игоря пальцем. «Но только от вас зависит, воплотятся ли эти угрозы в жизнь». «Ты ничего не докажешь», — повторил Чернов. Я вздохнул и потянулся в карман. Игорь встрепенулся и быстро распахнул ящик стола. Резко выброшенным, как удар, твердым взглядом я заставил его остановиться и медленно вытащил из кармана мобилет. «Последний шанс, дядя», — жестко произнес я. «Давайте решим дело миром. Верните то, что принадлежит мне, и расскажите, кто надоумил вас отнять гостиницу». «Надоумил? Ты бредишь, Георгий!» Чернов натужно рассмеялся. «Орешкова завещал мне твой отец. Все остальное — фантазии». «Я так не считаю. Но если не хотите мирного исхода, придется вас уничтожить». «Уничтожить?» — прорычал дядя и снова потянулся к ящику. «Не буквально». Я приподнял ладонь. «Вы все-таки мой родственник, но я вас разорю и растопчу репутацию, как вы и заслуживаете. Начну с того, что позвоню начальнику полиции». Я нашел в мобилете нужный номер и отправил вызов. Ответа пришлось подождать, и пока шли гудки, я не спускал глаз с дяди. А еще на всякий случай напитал тело маной и поставил духовный щит. После нескольких занятий с Макрухой я уже мог это делать». Жалкая, конечно, защита по сравнению с прошлой жизнью. Не уверен, что спасет от пули на таком расстоянии, но лучше, чем ничего. — Слушаю, — раздался бас начальника полиции. — Добрый день, это граф Георгий Чернобуров. Как ваши дела, уважаемый? — Здравствуйте, граф, дела идут. У вас что-то срочное. — Не особо дружелюбно пробурчал полицейский. — Помните мою беседу с Орежкова? Похоже, что я знаю, как распутать клубок, но для этого нужен маг-менталист. Сможете помочь? Не успел начальник полиции ответить, как Игорь замахал руками, мол, хватит! И я сказал, что перезвоню и положил трубку. Ладно, Гуша! С сокрушенным видом пробормотал Чернов. Ты победил! Все было так, как ты сказал. Подпись магии перенесли с другого документа. Как ты, черт возьми, это понял. Неважно, отмахнулся я. Рад, что вы образумились, дядя. Теперь обсудим, как будете расплачиваться. Я уже не хотел возвращать гостиницу, если честно. После того, как там несколько месяцев существовали и горный притон, и бордель, заведение обросло не лучшей репутацией, так что я потребовал выплатить стоимость гостиницы, оплатить ремонт моего поместья и по доброй традиции добавить за оскорбление семьи. Цена Орешкова как бизнеса, согласно документам, оценивалась в 700 тысяч рублей. Стоимость ремонта в 200 тысяч. Еще сотня за оскорбление. Итого миллион рублей. «У меня нет таких денег!» Игорь упал на стул и обхватил руками голову. «Готов подождать неделю, дядя? И готов скостить пятьдесят тысяч, если скажете, кто помог вам провернуть эту схему?» «Сто», — поднял поблекший взгляд Чернов. «Сто тысяч?» «Да, и я выдам всех, кто мне помогал». «Договорились?» — кивнул я. «Сто тысяч рублей — хорошие деньги, но информация порой стоит дороже. Это как раз тот случай». Игорь достал из ящика бутылку дорогой водки и рюмку. Налил, выпил и сказал. — Мне позвонили на следующий день после гибели твоего отца. Не знаю кто. Он отказался представляться, но предложил безболезненно получить Орешково или другое ваше имущество. Торговые ряды в городе, например. Я выбрал гостиницу. Я молча кивнул, подбодривая дядю. Впрочем, тот на меня не смотрел. Налил себе еще водки и залпом выпил. — Теплая, ту. Поморщился Чернов. В общем, ко мне прислали мага, который перенес печать. Я в первый и последний раз его видел, но заметил герб на запонках пиджака. Тот скрывал их под пальто, но я все же разглядел. Что за герб? Уткины. Это был человек Уткиных. Я попытался вспомнить, что знаю об этом роде. Кажется, Уткины владели землями южнее Красноярска, в Хакасии. Никаких дел в наших краях они вроде бы не имели. Ладно, разберусь позже. Я снова кивнул и спросил, «Что дальше?» «Дальше мне помогли связаться с одним чиновником по имени Виктор Астахов. Я дал ему взятку. Он и мой адвокат Стеблин незаметно провели наследство через нужные инстанции. Ну и все. Я завладел Орешкова. Через пару недель со мной связался Кадир. Предложил заработать». «Понятно», — перебил я. «Дальше неинтересно. Скажите, как найти этого Астахова? Он следующий, с кем я желаю поговорить».